учитель не обладал ни мужеством, ни сильной волей, ни практическим опытом, чтобы самостоятельно довести трудное дело до успешного конца. Рукин и другие его помощники также были людьми малоавторитетными и бесцветными. Про Рукина говорили, что он хотя и сказывался московским подьячим, но был скорее всего детиной, то есть прислугой у вора. За русской был послан стародуб для розыска царя. Невероятно, чтобы появление в небольшом городке, где все знали друг друга, Нагола в кавычках, родственника царя Дмитрия в кавычках и его предтечи осталось для Зарусского незамеченным. Зарусский обладал редкой энергией и в полной мере обладал качествами народного вождя. Его вмешательство, по-видимому, имело неоценимое значение для дальнейшего развития самозванческой интриги. В России Зарусский играл э, при никчемном претенденте ту же роль, что Миховецкий Изинович в Белоруссии. Помимо Зарудского, исключительную помощь лже Дмитрию II оказал предводитель местных повстанцев стародубский сын боярский Гаврила Веревкин. Русские летописи называют его начальником мятежа воровства, затеянного в Стародубе. Агитация рукина и других соратников на голову в кавычках не дала больших результатов. Горя нетерпением, повстанцы схватили рутина, то ли в Путивле, то ли в Чернигове и под стражей отправили в Стародубц, требуя под страхом пытки указать, где находится царь. По одной версии, палач исполосовал спину Алешки кнутом, и тогда тот указал народу на государя. По другой версии, палач приготовился поднять на дыбу самого на в кавычках, но тот схватился за палку и обрушился на Стародубцев с бранью, которая окончательно убедила всех, что перед ними истинный царь. Приведенные версии легендарны. Важно другое. В инсценировке провозглашения Лжедмитрия II царем участвовали как предводители русских повстанцев, так и белорусские покровители самозванца. В день воцарения нового Дмитрия за русский торжественно вручил ему грамоты от царевича, в кавычках, Петра и бояр, в кавычках, привезенные им из стулы. И в тот же самый день в Стародуб появился из-за рубежа пан Миховецкий с отрядом наемников. Появление военной силы заставило замолчать всех сомневающихся. Народ повалился в ноги государю и по всему городу ударили в колокола. Приведенные факты опровергают привычное представление о Дмитрии II как ставленники кавычках «зловредных поляков» в кавычках закрыть. Подлинными творцами нового самозванства были не столько поляки, сколько русские повстанцы, соратники Болотникова. Власть нового самозванца немедленно признали восставшие северские города Путивль, Чернигов, Новгород-Северский и другие. Чернигово-Северская земля была опустошена, население поредело из-за многократных наборов ратников в повстанческие войска. Поэтому, несмотря на небывалый энтузиазм населения, формирование нового повстанческого войска продвигалось очень медленно. За 2-3 месяца в Стародубе собралось всего 3000 человек «Москвы» в кавычках сколько русских повстанцев. Войско было неважно вооружено, многие повстанцы не имели навыков в военном деле. В распоряжении лжедмитрия II были также наемники из Речи Посполитой. По словам белорусских очевидцев, к нему явилось конных людей 700 человек. Под знамен Лжедмитрия II собрался кавычки Люд гулящий, люд своевольный. Кавычки закрыть. Лишь немногие наемники были, отмечают поляки. Кавычки порядочно вооружены. Кавычки закрыть. Кто же скрывался под маской воскресшего кавычки царя Дмитрия? Кавычки закрыть. Шуйские первыми пытались разрешить этот вопрос. Захватив в плен князя Дмитрия Масальского, власти подвергли его пытки и получили от него следующий ответ. Кавычки. Который, где вор называется царем Дмитрием, и тот вор с Москвы, Сарбату от скобка церкви скобку закрыть знамение при скобка богородицы скобку закрыть из-за попов сын митка а умышлял да и отщал скобка отпускал скобку закрыть с москвы скобка его скобку закрыть князь василий масальской за пять дней до растригина убийства кавычки закрыть один из князей масальских исполнял роль боярина и дворецкого при особе Молчанова в Самбаре. Масальские, если и знали что-нибудь, то скорее всего о самборском Дмитрии. В кавычках.